глава 28 холышкин чиновник земской управы маленький пухлый человек с белым широким лицом и постоянно хитро прикрытыми глазками все время согнутыми руками г гре к себе воздух и часто дышал будто чему-то внезапно обрадовался доволен будешь семён огородов очень доволен нажимал он на о «Дело вовсе новое, может, о н а откроет дороги всей России, но хода пока нету». «Нету, да». «Да я уже слышал. А причина, в чем она, по-вашему?» «Не мне судить, но причин много. Однако будешь доволен». «Вот только одно могу сказать, что все это замышлено п р о т и в у ч е л о в е ч е с к о м у естеству. Вот, видишь, мои пальцы, они куда гнутся?» -то? А у нас пошла мода бить по этим рукам, разгибать их не по-людски. В ладошки, братец, топора не удержишь. В комнате с Колышкиным, каждый за своим столом, сидели еще два чиновника, заваленные толстыми и лохматыми папками и ворохами бумаг. с е м ё н разговаривая с Колышкиным, видел их обоих. Один молодой с длинным сухим и бритым лицом, завитыми волосами, сбитыми хребтом кверху, Другой значительно старше, лысый, с жидкими обсосанными усами. Чиновники, как только услышали разговор о Мурзе, тотчас бросили работу. Лысый чернильной тряпочкой стал усердно протирать перо и лизать усы, з а в и с и в ш и е его рот. Молодой поднялся, вышел из-за своего стола и, прислонившись к нему, скрестил на груди руки, стал слушать Колушкина с иронической улыбкой. А лицо у него... все больше и больше покрывалось пятнами. Он явно возбуждался, прикладывал на груди руки. Лысый отложил тряпку и перо, захватил нижней губой обрез усов и весь хищно навострился. Колышкин, чувствуя надвигающийся, видимо, закоренелый между чиновниками спор, вскочил на ноги и, загребая к себе руками, взмолился. Господа, дайте же поговорить с человеком. Это уж знаете, чересчур. «А ты говори правду!» — сразу вскипел молодой и, вглядываясь в Колышкина, наклонил к нему свою завитую голову. «Ему там жить и работать, а ты о своих гнутых пальцах! Все там сделано по новой демократической истине!» — обратился он к Огородову. «Не знаю вашего звания, ах да, извините!» «Так вот, господин Огородов, все там заведено по правде! Уж только одно, что все равны, все одинаковы, и никто никого не угнетает своим богатством!» Это новая яркая страница в летописи русского земледельца. Равенство и товарищество. Конечно, не все сразу. «Не слушайте, их господин Огородов», громыхнул своим густым, надсаженным голосом лысый и, предупреждая горячее возражение к у д р я б о г о хлопнул по столу. «Хватит, тюрин! Слышали? Надоело. Эта ферма скоро весь уезд пустит по миру. Земли допакостили, скотина выродилась». Где это видно, чтобы хозяйство было без хозяина? Где, спрашиваю? Кудрявый, зная, что Лысого не перекричать, повернулся к нему спиной, заслонил от него огородово. Конечно, есть огрехи, а где их нет? Но вы же знаете, каждое предприятие предполагает издержки. Главное, главное уже есть личность. Какая к черту личность? Надсадно и с грозным хрипом выкрикнул Лысый, стал шумно перебрасывать папки с места на место. Личность ему! Где ты ее увидел? Дармоеды или же Боки? Личность! Господа, давайте же уважать! Колышкин, округло двигая руками, не знал, что сказать далее. Молодой Кудрявый опять встал спиной к своему столу, оперся о него руками сзади и на этот раз к р е с т и л длинные ноги в сапожках. Он продолжал глядеть на Колышкина, но злорадно улыбался от сознания своего превосходства. «Я тут пятнадцать лет, понимаешь? И чтобы все это, — личность, — продолжал кипеть лысый, и чтобы успокоиться, стал перекладывать на столе разбросанные папки. «Вы нас, господин Огородов, строго не студите», — попросил окончательно сконфуженный Колышкин. «Бог свидетель, не о себе печемся». А спорим единственно от того, что не знаем истины. Вы на месте и поймете больше. Мода, она порой и к у д а да наново. Сегодня у нас пятница, а с понедельника прошу быть на службе. И до свидания. Колышкин взял Огородова под руку и поторопил к двери, чтобы в его присутствии вновь не вспыхнул спор.